Карниат, придерживавшийся противоположной точки зрения, похвалялся тем, что он побевает Хрисипа его же оружием и пользуется для его опровержения его собственными словами. По этому поводу он воскликнул: "Они несчастны. Твоя собственная сила погубила тебя. Нет большей нелепости с нашей точки зрения, чем утверждать, что огонь не греет, что свет не светит". что в железе нет ни тяжести, ни прочности. Всё это понятие, которое нам доставляется нашими чувствами, и никакое человеческое знание или представление не может сравниться с этим по своей достоверности. Первое имеющееся у меня возражение по поводу чувств состоит в том, что я сомневаюсь, чтобы человек наделён был всеми естественными чувствами. Я вижу, что многие животные живут полной и совершенной жизнью, одни без зрения, другие без слуха. Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трёх или даже многих чувств? Ибо если у нас не хватает какого-либо чувства, наш разум не в состоянии заметить этот недостаток. Чувство обладает тем преимуществом, что является крайней границей нашего знания. И за их пределами нет ничего, чтобы помогло нам открыть их. Нельзя даже открыть с помощью одного из чувств другое. А кажется ли в состоянии слух исправить показание зрения или осязания? Показание слуха. Сможет ли вкус улечить осязание в ошибки? Смогут ли зрение и осязание опровергнуть его? Все они являются крайней границей наших способностей. В всяком чувстве дана своя область и своя сила. Невозможно объяснить слепорожденному, что он не видит. Невозможно заставить его желать видеть и жалеть о своём недостатке. Вот почему-то обстоятельства, что наша душа довольствуется и удовлетворяется теми чувствами, которые у нас есть. Ничего не доказывает, ибо оно не в состоянии ощутить свою собственную болезнь и своё несовершенство, если они даже имеются. Невозможно привести слепорожденному какое-либо доказательство, довод или сравнение, которое вызывало бы в его воображении какое-то представление о том, что такое свет, цвет или зрение. Нет ничего стоящего за чувствами, что в состоянии было бы сделать чувства очевидными. Если слепорожденный выражает желание видеть, то не потому, что он действительно понимает, чего он хочет. Он только слышал от нас, что он должен желать чего-то такого, чем мы обладаем, такого, что по своему действию, а также по своим последствиям люди называют благом. Но что же это такое? он все же не знает и не имеет об этом ни малейшего представления. Я знал одного дворянина, почтенного происхождения, слепорожденного, или во всяком случае ослепшего в таком возрасте, когда он не знал, что такое зрение. Он до такой степени не понимал, чего ему недоставало, что применял, как и мы, слова, относящиеся к зрению, но только в особенном, свойственном лишь ему одному смысле. Однажды к нему подвели мальчика, которому он приходился крёстным. Обняв ребёнка, он сказал: "Боже, какой прелестный мальчик! Приятно посмотреть на него. Какое у него очаровательное личико". Так же, как и мы он сказал бы: "Этот зал прекрасно выглядит. Погода ясная, солнечно. Более того, узнав о таких наших развлечениях, как охота, игра в мяч, стрельба в цель, Он пристрастился к ним, стал ими заниматься и считал, что принимает в них такое же участие, как и мы. Он гордился этим, находил в этом удовольствие, хотя обо всех этих играх знал только понаслышке. Когда он выезжал на открытое и просторное место, где мог пришпорить коня, ему кричали «Вот заяц!», а через некоторое время сообщали, что заяц пойман, и тогда он бывал так же горд своей добычей, Как, согласно тому, что ему рассказывали, это бывает с настоящими охотниками. При игре в мяч он брал его левой рукой и ударял по нему ракеткой. Он стрелял на удачу из ружья и бывал доволен, когда его люди сообщали ему, что он попал выше мишени или рядом с ней. Кто знает, не совершает ли человеческий род подобную же глупость? Может быть, из-за отсутствия какого-нибудь чувства сущность вещей большей частью скрыта от нас? Кто знает, не протекает ли отсюда те трудности, на которые мы наталкиваемся при исследовании многих творений природы? Не объясняется ли многие действия животных, превосходящие наши возможности, тем, что они обладают каким-то чувством, которого у нас нет? Не живут ли некоторые из них благодаря этому более полные и более совершенные жизнью, чем мы. Мы воспринимаем яблоко почти всеми нашими чувствами. Мы находим в нём красоту, гладкость, аромат и сладость. Но оно может, кроме того, иметь и другие ещё свойства, как, например, способность сохнуть или сморщиваться, для восприятия которых мы не имеем соответствующих чувств. Наблюдая качества, которые мы называем во многих веществах скрытными, как, например, свойство магнита притягивать железо, нельзя ли считать вероятным, что в природе имеются чувства, которые способны судить о них и воспринимать их, и что из-за отсутствия этих способностей у нас мы не в состоянии познать истинную сущность таких вещей. Какое-то особое чувство подсказывает петухам что наступило утро или полночь, что и заставляет их петь. Какое-то чувство учит кур, ещё не имеющих никакого опыта, бояться ястреба. Какое-то особое чувство предупреждает цеплят о враждебности к ним кошек, но не собак. И заставляет их настораживаться при вкратчивых звуках мяуканья, но не бояться громкого и сварливого собачьего лая. Оно учит ос, муравьев и крыс выбирать всегда самый лучший сыр и самую спелую грушу, еще не отведав их. Учит оленя, слона и змею узнавать определенные целлительные для них травы. Нет такого чувства, которое не имело бы большой власти и не являлось бы средством для приобретения бесконечного количества познаний. Если бы мы не воспринимали звуков, гармонии голоса это внесло бы невообразимую путаницу во все остальные наши знания ведь кроме непосредственных показаний каждого чувства мы извлекаем множество сведений, выводов и заключений о других предметах путём сравнения свидетельств одного чувства со свидетельствами другого Той только разумному человеку вообразить себе человеческую природу, созданной первоначально без зрения и осознать, сколько тревог и смятений повлёк бы за собой такой недостаток, в какой мрак погрузилась бы наша ослеплённая душа. И мы убедимся, какое важное значение для познания истины имело бы отсутствие у нас одного, двух или трёх чувств. Мы установили какую-нибудь истину опираясь и сообразуясь с нашими пяти чувствами, но, может быть, для достоверного познания её, самой её сущности, нужно было бы получить согласие и содействие не пяти, а восьми или десяти чувств. Философские школы, которые отрицают возможность человеческого знания, ссылаются главным образом на недостоверность и слабость наших чувств. Ибо поскольку мы приобретаем все наши познания через чувства и благодаря их посредством, то если их познание, даваемое нам, ошибочно, если они искажают или изменяют то, что вносит в нас извне, если свет, излучаемый ими в нашу душу, затмевается при этом переходе, тогда нам не на что опереться. Из этой трудности возникли все следующие призрачные представления. Будто всякий предмет заключает в себе всё то, что мы в нём находим, будто в нём нет ничего, что мы рассчитывали бы в нём найти. Мнение эпикурейцев, будто солнце не больше размером, чем оно представляется нашему взору, и мнение состоящее в том, что тело кажется нам больше, когда оно находится близко от нас, и меньше, когда оно далеко от нас, и та и другая видимость одинакова истин. Мы не допускаем однако, чтобы глаза хоть слегка ошибались. Не будем поэтому винить их в том, в чём по винен разум. И наконец, решительное заявление, что нет никакого обмана в показаниях чувств, что следует сдаться на их милость и искать в чём-то другом объяснение тех разногласий и противоречий, которые мы в них встречаем. Они готовы прибегнуть к любой выдумке, они доходят даже до этого. лишь бы не обвинить чувство в неверном изображении предметов. Тимогор клялся, что если даже он прищуривал глаз или смотрел искоса, ему никогда не удавалось увидеть двойного изображения свечи. И потому эта иллюзия происходит скорее от нашего неправильного мнения, чем от неправильности нашего органа зрения. По мнению эпикурейцев, нет больше ни лепоти чем не признавать силу и значение чувств. Поэтому показания чувств всегда верны. Если же разум не способен разобраться в том, почему предметы, имеющие вблизи квадратную форму, издалека кажутся круглыми, то лучше за отсутствием истинного объяснения дать ошибочное истолкование и того, и другого явления, чем пренебрегать очевидностью и подорвав Аст наме доверие к чувствам не свергнуть то, на чём держится вся наша жизнь и наше благополучие. Ибо если мы, не полагаясь на чувства, не будем обходить пропасти и другие подобного рода опасности, которых там следует избегать, тогда рушится не только всякий разум, но и вся жизнь тотче же поставлена будет под угрозу. Этот отчаянный и совсем не философского порядка совет свидетельствует лишь о том, что человеческое знание может поддерживаться без рассудными, несообразными и вымышленными объяснениями. Но человеку всё же лучше воспользоваться ими или любым другим средством, каким бы несуразным оно ни было, чем признаться в своей неизбежной слабости. Чрезвычайно печальная истина. Человек не может уйти от того, что чувства являются верховными повелителями его знания. Но они недостоверны, и показания их могут при всяких обстоятельствах оказаться ошибочными. Вот тут-то и надо бороться не на жизнь, а на смерть. И если истинных сил нам не хватает, как это часто случается, надо пустить в ход упрямство, дерзость, бесстыдство. Есть ли правоэпикурейцы, утверждающие, что не существует знания, или чувство лгут, и есть ли право стоики, утверждающие, что чувства настолько ложны, что не могут дать нам никакого знания, то отсюда следует, в соответствии с положениями обеих великих догматических школ, что нет знания. Что касается ошибочности и недостоверности показаний чувств, Да это настолько обычное явление, что всякий может представить сколь угодно примеры ошибок и обманов, в которые они нас вводят. Когда находясь в долине, мы слышим отражённый звук трубы, то нам кажется, что он раздаётся не сзади, а впереди. Горы, высившиеся до моря, издале кажутся слившимися в единое, хотя и далеко от стоят друг от друга. Кажется, будто к корме убегают холмы и долины, мимо которых мы плывем, распустив паруса. Если лихой конь заупрямится под нами посредине реки, то будет казаться, будто стремительной силой тело коня влечется поперек и уносится против течения. Если на пулю аркебуза наложить указательный палец, наложив одновременно поверх него еще средний, то нам потребуется сделать усилие, чтобы признать, что на ретцо только одна пуля. До такой степени нам будет казаться, что это не одна, а две пули. Действительно, на каждом шагу мы можем видеть, что чувство нередко господствует над рассудком и заставляет его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными и знает, что они таковы. Я, оставляя в стороне чувство осязания, которое сообщает нам свои весьма важные и непосредственные свидетельства, и которое посредством боли, причиняемой нашему телу, так часто переворачивает вверх дном прекрасные наставления стоиков и заставляет истошным голосом вопить того, кто в душе решительно придерживается правила, что колика, как и всякая другая болезнь или страдание, Для мудреца ничего не значит и ничего не может изменить в том высшем блаженстве, в которое он пребывает благодаря своей добродетели. Нет души столь равнодушной, которая не пришла бы в возбуждение при звуках наших барабанов и труб, а равно и столь суровой, которая не расстрогали бы нежные звуки музыки. Нет души столь чёрствой, которая не ощутила бы некоторого благоговения При виде наших огромных и мрачных соборов, на которые не подействовали бы пышные церковные украшения и обряды, благочестивый звук органа, стройная и выдержанная гармония хора, даже тех, кто входит в храм с некоторым пренебрежением, пронизывает некий трепет, заставляющий их усомниться в своей правоте. Что касается меня, то я недостаточно твёрд чтобы оставаться равнодушным, слушая стихи Горация или Катулла, когда их читает красивый голос и произносят прекрасные и юные уста. Зенон был прав, говоря, что голос это цвет красоты. Меня уверяли, что один человек, хорошо известный во Франции, просто обольстил меня, читая мне стихи своего сочинения, и что в действительности они на бумаге совсем не так хороши, как при чтении. И что мои глаза оценили бы их совсем иначе, чем мои уши, настолько произношение придаёт очарование тем произведениям, которые от него зависит. Не трудно понять Филоксенна, который, услышав, как некий чтец плохо читает одно из его произведений, разбил его горшки и стал топтать их ногами, приговаривая: "Я разбиваю то, что принадлежит тебе, подобно тому, как ты портишь то, что принадлежит мне". Если зрение не имеет никакого отношения к боли, то почему люди, твёрдо решившие покончить с собой, отворачивали голову, чтобы не видеть удары, которые они готовились нанести себе? Или почему те, кто ради своего исцеления желают и требуют, чтобы их резали и делали им прижигания, не хотят видеть приготовленные к операции инструментов и всего того? что делает хирург. Разве эти примеры не доказывают, какую власть над рассудком имеет чувство? Мы можем прекрасно знать, что эти локоны взяты у какого-нибудь пажа или лакея, эти румяна привезены из Испании, а белила и мази из океана. И всё же это придаёт девушке такой вид, что на перекор рассудку она покажется нам милее и красивее. Рассудок здесь ни при чем. Украшения соблазняют нас. Золото и драгоценности прикрывают пороки. Сама девушка — лишь ничтожнейшая часть того, что в ней нравится. Среди такого множества украшений часто нужно искать, где же то, что ты любишь. Пышно наряженная любовь ослепляет здесь глаз своей сияющей эгидой. Поэты, рисующие нам нарцисса, безумно влюблённого в своё отражение, показывают, какую власть имеют над нами чувства. Он восхищается всем тем, чем сам восхитителен. Безумный алчит самого себя, восхваляет самого себя и умаляя, умаляет себя же. Так разжигает он пламя, в котором сам же и сгорает. А у Пигмалиона, при виде сделанной им самим статуи из слоновой кости, так помутился рассудок, что он влюбился в нее и стал поклоняться ей словно живой. Он целует ее, и ему чудится, что она отвечает на его поцелуи. Он приникает к ней и обнимает ее. Ему представляется, что тело её трепещет от прикосновения его пальцев, и сжимая её в объятиях, он страшится оставить синяки. Если посадить какого-нибудь философа в клетку с решёткой из мелких петель и подвесить её к верхушке башни собора Парижской Богоматери, то хотя он ясно будет видеть, что ему не грозит опасность, из неё выпасть Он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты, если только он не кровельщик. Действительно, нам приходится всё время себя подбадривать, когда мы ходим по открытым галереям наших колоколен, хотя они сделаны из камня. Но есть люди, для которых непереносима даже самая мысль о хождении по ним. Пусть перебросят между двумя башнями перекладину такой ширины, чтобы можно было свободно пройти по ней. Всё же некая философская мудрость не в состоянии будет внушить нам пройтись по ней с тем же спокойствием, как если бы это перекладина лежала на земле. Я часто испытывал это, когда ходил по нашим здешним горам, а между тем я из тех людей, которые не особенно боятся подобных вещей. Однако я не мог выносить вида пропасти. И у меня дрожали поджилки, хотя для того, чтобы ощутиться на краю пропасти, мне нужно было бы растянуться во всю длину, и потому я мог бы свалиться в неё только в том случае, если бы намеренно подверг себя этой опасности. Я замечал также, что как бы значительна ни была глубина, но если на склоне виднеется дерево или выступ скалы, на которых может задержаться наше зрение, и который делит это пространство, то это доставляет нам облегчение и вселяет в нас некоторую уверенность, как если бы эти предметы могли нам помочь в случае нашего падения. Но мы не можем смотреть без головокружения на крутые и ничем не разделённые пропасти. Так что нельзя смотреть вниз, не испытывая головокружения. Но ведь Это явный обман зрения. Поэтому великий философ выколол себе глаза, чтобы освободить душу от соблазны чувств и иметь возможность размышлять более свободно. Но в таком случае он должен был бы также заткнуть себе уши. Ибо, по словам Теофраста, это наиболее опасный орган, которым мы воспринимаем самые сильные впечатления. способны smутить и потрясти нашу душу и в конце концов лишить себя всех остальных чувств и намесловами лишить себя жизни ибо все чувства обладают способностью повелевать нашим разумом и нашей душой часто случается что какой-нибудь образ голос или песня производит сильнейшее действие на умы Но нередко такое же действие производит заботы и страх. Врачи утверждают, что есть люди такого склада, которых определённые звуки и инструменты могут привести не только в возбуждение, но даже в ярость. Мне приходилось встречать людей, которые, услышав, как собака грызёт кость под столом, настолько страдали от этого звука, что выходили из себя. Немного таких людей, которых не раздражал бы резкий пронзительный звук напильника, скаблящего железо. Некоторые не выносят, когда рядом с ними кто-нибудь чавкает. Другие приходят в бешенство и готовы возненавидеть человека, который гнусавит или храпит. Для чего понадобился бы гракху тот флейтист-аккомпаниатор, который придавал различные оттенки его голосу? то снижая, то усиливая его. Когда Грак произносил свои речи в Риме, если бы эти переходы из одного тона в другой не были способны трогать слушателей и влиять на их мысли. Можно поистине гордиться прекрасной устойчивостью человеческого суждения, которое способно меняться в зависимости от колебаний звука голоса. Чувство обманывает наш разум. Но и он в свою очередь обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам. Они постоянно лгут и обманывают друг друга. Будучи охвачены гневом, мы видим и слышим не совсем то, что есть в действительности. Видит двойное солнце и удвоившиеся фивы. Человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле. Как мы видим, что дурные собой и порочные женщины удерживают нашу любовь и живут, окружённые величайшим почётом, а тот, к которому мы питаем отвращение, более безобразен. Человеку огорчённому и подавленному ясный день кажется облачным и мрачным. Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения. Сколько есть вещей, которых мы совершенно не замечаем, когда ум наш занят чем-то другим. Даже на самых явных вещах ты можешь убедиться, что если на них не обращать внимания, они окажутся принадлежащими к давнему прошлому и находящимися далеко от нас. Кажется, будто душа уходит в себя и отвлекает к себе все чувства. Таким образом, человек и снаружи, и изнутри полон лжи и слабости. Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном, были более правы, чем им иногда казалось. Когда мы спим, наша душа живёт, действует и проявляет все свои способности не в меньшей мере, чем когда она бодрствует. Правда во сне она действует более вяло и смутно. Однако разница между этим двумя состояниями не так велика, как между ночью и днём. Она напоминает скорее разницу между ночью и сумерками. В первом случае она спит, во втором дремлет более или менее крепко. Но и то, и другое потёмки темныййские сумерки. Мы бодрствуем во сне и спим бодрствуя. Во сне я вижу всё не очень ясно. Но и когда я просыпаюсь, то не нахожу, чтобы всё было достаточно ясно и безоблачно. Сон бывает так глубок, что мы иногда не видим даже снов. Но наша явь никогда не бывает настолько полной, чтобы до конца рассеять фантазии, которые можно назвать с нами бодрствующих и даже чем-то худшим, чем сны. Так как наш разум и наша душа воспринимает те мысли и представления, которые возникают у человека во сне, и также одобряют поступки, совершаемые нами во сне, как и те, что мы совершаем наяву. То почему бы нам не предположить, что наше мышление и наши поступки являются своего рода сновидениями, и наше бодрствование есть лишь особый вид сна. Есть ли чувство это наши высшие суждения? То следует учесть показания не только наших чувств. Ибо животные имеют в этом отношении такие же права, как и мы, или даже больше. Не подлежит сомнению, что некоторые животные имеют более острый слух, чем человек, другие зрение, третьи обоняние, четвёртые осязание или вкус. Демокрит утверждал, что боги и животные обладают значительно более совершенными чувствами, чем люди. Но показания чувств животных сильно расходятся с показаниями наших чувств. Например, наша слюна очищает и сушит наши раны, но убивает змей. Действия этих вещей весьма различны, и разница между ними громадная. То, что одним служит пищей, для других смертельный яд. Так, например, если слюна человека коснётся змеи, она погибает. искусався мою себя. Какой же свойство припишем мы льуне? Благотворное, согласно опыту на людях, или зловредное в соответствии с опытом на змеях? Каким из этих двух показаний проверим мы её подлинную сущность, которую мы хотим установить? Плиней сообщает, что в Индии имеются морские зайцы, которые ядовиты для нас. как и мы в свою очередь для них. И что самое наше прикосновение для них смертельно. Возникает вопрос: кто же является действительно ядом человек или рыба? Кому следует верить: рыбе, считая её действием на человеке, или человеку, считая его действиями на рыбу? Некое качество воздуха опасно для человека и совершенно не вредит быку. Другое качество опасно для быка, но совершенно не вредит человеку. Какое же из этих двух качеств в действительности является вредоносным? Больным желтухой все вещи кажутся желтоватыми и более бледными, чем нам. На что ни посмотрит больной желтухой, все кажется ему желтоватым. Тем, кто страдает болезнью, которую врачи называют гипсофрагмой, и которая подозревает, представляет собой подкожное кровоизлияние, все вещи кажутся кроваво-красными. Встречаются ли эти жидкости, которые так искажают показания нашего зрения, и у животных, и представляют ли они для них обычное явление? Ведь видим же мы, что у одних животных глаза желтые, совсем как у наших больных с желтухой, а у других кроваво-красные, Весьма вероятно, что цвет предметов кажется им иным, чем нам. Какое же из этих двух суждений будет истинным? Где сказано, что сущность вещей открыта именно человеку. Твёрдость, белизна, глубина, кислота. Все эти качества имеют такое же отношение к животным, как и к нам, и также им известны. Природа дала им возможность пользоваться этими качествами так же, как и нам. Если мы надавим пальцем на веко, то все предметы покажутся нам продолговатыми и вытянутыми. У некоторых животных зрачок сужен таким образом. Значит, возможно, что продолговатость, которую видит животный, и есть подлинные формы тела, а вовсе не та формы, которую придаёт предметам наш глаз. находясь в нормальном состоянии. Если мы надавим на нижние века, то предметы, находящиеся перед нами, станут двоиться. Станет двоиться пламя светильников, станут двоиться лица у людей и их тела. Если у нас заложены уши или закупорен слуховой проход, то мы воспринимаем звук иначе, чем обычно. Следовательно, животные, у которых уши заросли шерстью или у которых вместо уха имеется лишь крохотное слуховое отверстие, слышат не то, что мы, и воспринимают звук иначе. На празднествах и в театрах мы наблюдаем следующее. Если поставить перед факелами стёкла, окрашенные в определённый цвет, то все предметы в помещении будут казаться нам окрашенными в зелёный, жёлтый или фиолетовый цвет, в зависимости от цвета стёкол. Часто над зрительным залом бывают натянуты жёлтые, розовые или коричневые полотнища. Когда полотнища эти, укреплённые на столбах и шестах, начинают колыхаться, они всё заливают своей цветовой волной. и бросает на всё свой отблеск, на сцену, на одежды сенаторов, на женские наряды, на статуи богов. Весьма возможно, что животные, у которых глаза иного цвета, чем у нас, видят предметы окрашенными в тот же цвет, что и их глаза. Таким образом, чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств, и чувств животных, а затем также единогласие в показаниях чувств различных людей. Но в действительности этого нет. И мы постоянно затеваем споры о вещах, которые один человек слышит, видит или ощущает иначе, чем другой. Мы спорим как и о всякой другой вещи по поводу различных показаний, которые дают нам чувства. Ребенок слышит, видит и осязает не так, как 30-летний человек, а 30-летний не так, как 60-летний. Таков уж закон природы. У одних людей чувства более смутны и расплывчатые, у других более ясны и остры. Мы по-разному воспринимаем вещи, в зависимости от того, каковы мы сами и какими вещи нам кажутся. Но так как то, что нам кажется спорно и недостоверно, Кто не удивительно, что мы можем согласиться с тем, что снег нам кажется белым, но никак не можем поручиться за то, что именно такова его истинная сущность. А между тем, если это основание рушится, то вместе с ним неизбежно терпит крушение и вся наука. Не вступают ли сами наши чувства в противоречие друг с другом? Так картина представляется нам на вид выпуклой, на ощупь анна же плоская. Что сказать о том, приятен или неприятен мускус, который приятен для нашего обоняния, но неприятен на вкус. Некоторые травы и мази полезны для одной части тела, но вредны для другой. Мёд сладок на вкус, но неприятен на вид. Есть перстни, сделанные в виде перьев и известные под названием перья без конца. Невозможно на глаз установить их ширину, ибо всем кажется, что они расширяются с одной стороны и сужаются с другой, даже если вертеть их вокруг пальца. Но на ощупь они имеют одинаковую ширину во всей окружности. Не наделяет ли наше чувство различными качествами предметы, которые имеют на деле всего лишь одно качество? Так если взять хлеб, который мы едим, Но это всего лишь хлеб. Однако, будучи употреблённым нами в пищу, он превращается в кости, кровь, мясо, волосы и ногти. Как пища, которая расходится по всем суставам и членам тела, и разложившись, образует совсем иную природу. Вода, которая питает корни дерева, становится стволом, листьями и плодами. Воздух един но он превращается в тысячу различных звуков, если начать играть на трубе. Возстаёт вопрос: придают ли наши чувства различные качества этим предметам, или же они сами обладают ими? Как разрешить это сомнение? Что мы можем сказать о подлинной сущности вещей? Так как людям, находящимся в состоянии болезни, бреда или сна, вещи представляются иными. Чем людям здоровым, рассудительным и бодрствующим, то нельзя ли допустить, что будучи в нормальном состоянии, мы также наделяем вещи определённым бытием, соответствующим их качествам и вместе с тем сообразованным с нашим состоянием, подобно тому, как мы это делаем, будучи больны. Нельзя ли допустить поэтому, что будучи в здоровом состоянии, мы также придаём вещам определённый вид, как и будучи в болезненном состоянии. Нельзя ли допустить, что человек сдержанный придаёт вещам такой вид, который соответствует его нраву, подобно тому, как это делает человек не сдержанный, накладывая на них отпечаток своего характера. Так присыщенный находит вино безвкусным, испытывающий жажду через чур сладким, а здоровый по-разному оценивает и аромат. Так как мы принаравливаем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности. Ибо до нас всё доходит в изменённом и искажённом нашими чувствами виде. Если не верный циркуль, но угольник или линейка, то все измерения, сделанные с их помощью, ошибочны. Все сооружения, построенные на этих расчётах, неизбежно плохи. Недостоверность наших чувств делает недостоверным всё, что они порождают. Так при постройке здания, если не верна линейка, фальшив маугольник, не дающий прямого угла, если хромает отвес, и хотя бы чуть-чуть он не ровен, Все здание непременно получится криво и косо. Все будет клониться и распадаться. Точно готово вот-вот завалиться. И вся постройка действительно часто валится из-за ошибок, сделанных при начальном расчете. Точно так же и суждение твое о вещах окажется ложным и пустым, если оно исходит из-за ведомо ложного чувства. Кто же будет судьей при решении этих разногласий? Подобно тому, как при религиозных спорах нужно иметь судью, не принадлежащего ни к одной из борющихся партий, свободного от всякой односторонности и пристрастия, что для христианина невозможно, точно так же обстоит дело и с нашими чувствами. Ибо если судья стар, он не может судить о чувствах старика, являясь одной из сторон в этом споре. то же самое, есть он молод, здоров или болен, есть он спит или бодрствует. Нам нужен был бы судья, свободный от всех этих качеств, чтобы он без всякой предвзятости мог судить обо всех этих состояниях, совершенно ему безразличных. Иными словами, нам нужен был бы судья, которого не существует. Чтобы судить о представлениях, полученных нами от вещей, Нам нужно было бы обладать каким-то оценивающим инструментом. Чтобы проверить этот инструмент, мы нуждаемся в доказательствах, а чтобы проверить доказательства, мы нуждаемся в инструменте. И вот мы оказываемся в порочном круге. Так как чувства не в состоянии разрешить наш спор, поскольку они сами совершенно недостоверны, его должно решить рациональное доказательство. Но всякое рациональное доказательство нуждается в другом доказательстве. И мы таким образом обречены на непрерывное движение вспять. Наша мысль не проникает в окружающие нас предметы, но возникает через посредство чувств. Чувства же со своей стороны познают не окружающие предметы, а лишь свои собственные впечатления. Таким образом, мысль и представление исходят не из предмета, а из впечатлений и ощущений наших чувств. Но в впечатлении и сам предмет вещи различны. Поэтому тот, кто судит по представлению, судит, опираясь не от предмета, а от чего-то другого. Нельзя утверждать, что в впечатлении наших чувств раскрывает душе сущность окружающих нас предметов по сходству. Ибо как могут душа и разум убедиться в этом сходстве, если они не имеют никакого общения с окружающими нас предметами? Так, например, тот, кто не знает лица Сократа, не может, увидев его портрет, сказать, похож он или нет. Однако, предположим, что кто-нибудь решил судить о вещах по представлениям о них. Если он захочет отправляться от всех представлений, то это окажется невозможным, так как они противоречат друг другу и расходятся между собой, как мы убеждаемся в этом на опыте. Значит ли это, что некоторые избранные представления управляют всеми остальными? В таком случае, этот отбор следовало бы проверить другим отбором, а этот другой третьим. И так далее, а следовательно, наш отбор никогда не был бы закончен. Итак, нет никакого низменного бытия, и ни мы, ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы сами и наши суждения, и все смертные предметы непрерывно текут и движутся. Поэтому нельзя установить ничего достоверного и ни в одном предмете на основании другого, поскольку и оценивающий, и то, что оценивается, находится в непрерывном изменении и движении. Мы не имеем никакого общения с бытием, так как человеческая природа всегда обретается посредине между рождением и смертью. Мы имеем о себе лишь смутное и призрачное, как тень, представление и шаткое недостоверное мнение. Если вы сосредоточите все усилия своей мысли на том, чтобы уловить бытие, это будет равносильно желанию удержать в пригоршне зачерпнутую воду. Чем больше вы будете сжимать и задерживать то, что текуче по своей природе, тем скорее вы потеряете то, что хотели удержать, и зажать в кулаке. Так как все вещи претерпевают непрерывно одно изменение за другим, то наш разум, ищущий реального бытия, оказывается обманутым. Он не может найти ничего постоянного и неизменного, ибо всякая вещь либо ещё только возникает, но ещё не существует, либо начинает умирать ещё до своего рождения. Платон утверждал, что тела не имеют никакого бытия, но только рождаются. Он опирался на Гомера, который сделал океан отцом богов, а Фетиду их матерью, желая показать нам, что все вещи находятся в непрерывном становлении и постоянно меняются. По его словам, это мнение разделялось всеми философами его времени, за исключением одного лишь Перменида. которого он высоко ценил и который утверждал, что вещи неподвижны. Пифагор заявлял, что всякая материя текуча и зыбка. Стоики утверждали, что нет настоящего времени и что то, что мы называем настоящим, является лишь связью между прошедшим и будущим. Гераклит говорил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку. Эпихарма считал что если кто-то когда-то занял деньги, то он не должен возвращать их в настоящее время. И что тот, кто был приглашён к обеду вчера, сегодня приходит уже не приглашённым, так как люди уже не те, они стали иными. Он считал, что одна и та же смертная субстанция не может находиться дважды в том же состоянии. Ибо в виду того, что она быстро и неожиданно меняется, она то распадается, то восоединяется, то появляется, то исчезает. Таким образом, то, что начинает рождаться, никогда не достигает совершенного бытия. Ибо это рождение никогда не кончается и никогда не останавливается, так как оно не имеет конца. Начиная с семени, оно непрерывно изменяется, переходит из одного состояния в другое. Так человеческое семя сперва превращается в утробе матери в бесформенный плод, потом становится ребёнком, затем выйдя из утробы матери становится грудным младенцем, а позднее мальчиком, который последовательно становится юношей, взрослым человеком, потом пожилым человеком и наконец дряхлым старцем. Таким образом, время и непрерывное рождение постоянно разрушают и притворяют всё предшествующее. Время меняет природу всего мироздания. Всё должно из одного состояния переходить в другое. Ничто не остаётся незыблемым, всё приходящее. Природа всё притворяет и всё заставляет меняться. А мы по глупости боимся какой-то смерти, хотя уже прошли и проходим через ряд смертей. Ибо не только, как говорил Гераклит, смерть огня есть рождение воздуха, а смерть воздуха есть рождение воды, но мы можем наблюдать это ещё более наглядным образом на себе. Цветущий возраст умирает и проходит, когда наступает старость. Юность обретает конец в цветущем возрасте взрослого человека. Детство умирает в юности, а младенчество в детстве. Вчерашний день умирает в сегодняшнем, а сегодняшний умрёт в завтрашнем. Ничто не пребывает и не остаётся неизменным. Ибо если бы мы оставались всегда одними и теми же, то как могло бы нас сегодня радовать одно, а завтра другое? Как могли бы мы любить противоположные вещи или ненавидеть их? Как могли бы мы их хвалить или порицать? Как можем мы иметь различные привязанности и не сохранять того же чувства, когда мысль остаётся той же? Ибо неправдоподобно, чтобы, оставаясь неизменными, мы стали испытывать другие страсти. Ведь то, что претерпевает изменения, не пребывает в том же состоянии. А если оно изменилось, значит оно больше не существует. Но так как всё бытие едино, то и просто бытие меняется, становясь всё время другим. Следовательно, наше чувство обманывается и лгут, принимая то, что кажется, за то, что есть, так как они не знают, что есть. Но в таком случае, что же действительно существует? То, что вечно, то есть то, что никогда не возникало и никогда не будет иметь конца. то, что не претерпевает никаких изменений во времени. Ибо время вещь подвижная, которая появляется подобно тени вместе с вечно движущейся и текучей материей. Оно никогда не остаётся неизменным и постоянным. Ко времени с полным основанием применяет слова раньше, после, было или будет, которые сразу наглядно показывают, что время не такая вещь, которая просто есть. ибо было бы большой глупостью и очевидной ложью утверждать, что есть то, чего ещё не существует, или что уже перестало существовать. Что же касается понятий настоящее, мгновение, теперь, на которых, по-видимому, главным образом покоится понимание времени, то разум, открывая эти понятия, тут же и уничтожает их. Ибо он непрерывно расщепляет и делит время на прошлое и будущее, как бы желая видеть его непременно разделённым на двое. То же самое, что со временем происходит и с природой, которая измеряется временем. Ибо в ней тоже нет ничего такого, что пребывает или существует, но все вещи в ней или рождены, или рождаются, или умирают. Поэтому было бы грехом по отношению к Богу который является единственно сущим, утверждать, что он был или будет, ибо эти понятия означают изменение, становление или конец того, что лишено устойчивости и неизменного бытия. На основании этого следует заключить, что только Бог есть подлинно сущее, и существует он не во времени, а в неизменной и неподвижной вечности. неизмеряемой временем и не подверженной никаким переменам, что раньше Бога ничего нет, как и после Него ничего не будет, ничего более нового, ничего более юного, что Он есть единственное истинно сущее, которое одним только ныне наполняет вовеки, что кроме Него нет ничего подлинно сущего, и нельзя сказать «Он был» или «Он будет», ибо Он — не имеет ни начала, ни конца. К этому столь благочестивому выводу писателя-язычника я хочу в заключение моего затянувшегося и скучного рассуждения, которое можно было бы еще продолжить до бесконечности, добавить еще следующее замечание другого писателя, тоже язычника. «Какое презренное и низменное существо человек», — говорит он, если он не возвышается над человечеством. Это хорошее изречение и полезное пожелание, но вместе с тем оно нелепо. Ибо невозможно и бессмысленно желать, чтобы кулак был больше кисти руки, чтобы размах руки был больше её самой, или чтобы можно было шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног.